«Крокодил» и «Дружба». В отрочестве мои отношения с сатирическим журналом ЦК КПСС определялись комплексом любви-ненависти. Дело в том, что это иллюстрировавшаяся прекрасными художниками и заполнявшаяся текстами самых остроумных людей страны тонкая тетрадка большого формата, сшитая из плохой, рыхлой, желтоватой бумаги, должна была обличать зло признанная таковым на последнем партийном съезде или пленами, а она делала это зло привлекательным. Можно ли было не уважать капиталистов с толстыми, набитыми долларами-животами? Художникам Е они были нарисованы такими живыми, такими привлекательными в своей алчности. Их ботинки зеркально сверкали, полых фраков — где художник видел тогда капиталистов во фраках, но ведь работало, развивались, цилиндры лоснились, а через пару страниц поражали еще большей живостью и естественностью отечественные пьяницы и прогульщики, расхитители мелкой народной собственности и бюрократы-формалисты. И тут рабочих одевали в невиданные комбинезоны И тут бюрократы были комически безвредны и обаятельно отвратительны, рисунки были точны, линии единственно возможны. Большое искусство внушает любовь к людям даже вопреки воле художника. Не стану перечислять рисовальщиков и авторов политически верных анекдотов всех не вспомню. Но прекрасно помню главное, Мне хотелось быть похожим на этих отрицательных персонажей, нарисованных с мастерством, превращающим их в безусловно привлекательных. Но капиталиста я не тянул, как и на бюрократа, прогульщика и бракодела. Оставались стиляги. Эта категория молодых людей, чуждых великому делу построения социализма в отдельно взятой стране, Была симпатична в ней и без влияния крокодильских карикатур. Они демонстрировали возможность свободы и одновременно последствия этой возможности. Они предлагали образ чужого и превращали чужого в своего. В конце концов, они были просто живописны. Дальше я тогда не думал. Лучшая карикатура, клеймившая стиляк, была прорисована так тонко, что танцующая пара на ней почти двигалась. Они изгибались, как полевые цветы сорняки, которых и изображали. От них невозможно было отвести глаз. Дома в разгар дня было пусто. Во дворе стояла пыльная жара, разогнавшая всю мою компанию. Я открыл крышку радиолы «Урал» и поставил пластинку. «Айд, парень, паренек, из парнишки будет прок» ист вокальный квартет на русском и польском языках. В шкафу на веревочке, протянутой поперек дверцы, висели дядькины галстуки. Из них один, синий, парчевый, в райских розовых птицах, привезенный дядькиным приятелем, из китайской командировки, мне подошел. Я повязал галстук вокруг воротника ковбойки. Ковбойка была как настоящая, с уголками воротника на пуговицах, и дополнительным уголком для пуговицы сзади, посредине воротника. Что угораздило шить такие ковбойки обычную подмосковную фабрику? Галстук был повязан так длинно, что его широкий конец доставал мне почти до колен, как у стеляки из крокодила. В таком виде я принялся окривляться под заведенную в третий раз пластинку «Тиховода». Я едва не вывихвал ноги в этом танце, не похожем ни на настоящий американский джиттербак, ни на его подступающую новую версию рок-н-ролл, ни даже на отечественный атомный стиль, как называли такую танцевальную манеру сами танцующие. Так я стал маленьким стилягой, последующим великого племени стиляк Журнал «Крокодил» Боролся с тлетворным влиянием Запада настолько высокохудожественно, что это влияние сделалось неотразимым. Теперь многие описывают стиляк и даже изображают их в кино и театре, но все не точно. Особенно много ерунды в деталях материального облика. Впечатление, что в качестве справочного материала, из которого черпаются все сведения о внешности и манерах героев, используется именно журнал крокодил 50-х годов двадцатого столетия в результате получается не настоящий стиляга и название неправильное взятое из крокодильского же фиилиетона а само название было чуваки взрослый человек с непоколебимым вкусом отвергающий все советское а тот самый я мальчишка в дядькином галстуке до колен и ширпотребовской ковбойке. меж тем время шло влаги мира и социализма укреплялись международные торговые связи, я понемногу двигался от карикатуры к облику нормального, но не советского человека. Импорт из народно-демократических стран и Китайской Народной Республики позволял мне выглядеть прилично. К восьмому примерно классу, поощряемой и финансируемой из хозяйственных средств матерью, Она вообще поддерживала во мне гуманитарно-художественное начало, которого отец просто не замечал. Я избавился от самострока, то есть от самостоятельно состроченной по картинкам из крокодила одежды. Наступили новые, относительно богатые времена. На помойку отправились надевавшиеся с натугой узкие штаны из черной диагонали, сшитые терпеливой матерью и построенные на заказ, широченный в плечах длинный пиджак с коротеньким разрезом на заднице. Вместо них возникли купленные в летней поездке латышского шитья брюки из зеленовато-серого мелкого букле с широкими отворотами внизу, вроде бы и модные, но явно и не наши. К ним безукоризненно подошли куртка грубой шерсти с хрястиками по бокам чехословацкой марки «Атаван», и той же марки рубашка из плотного бумажного поплина. В воротник для твердости вставлялись узкие пластмассовые планочки. Наконец, этот сдержанный стильный вид завершали красноватого оттенка туфли чехословацкой же фирмы ЦАБО на толстой коже. Про эту фирму говорили, что она унаследовала качество знаменитой досоциалистической марки «Батя». По моде короткое, выше колен пальто мешком, ГДРовское изделие дополняло наряд Народно-демократического фронта. Отдадим должное, все это вместе выглядело куда приличнее, чем самодельная экстравагантность. А весной 59-го, может, немного раньше, в советской торговле появились товары, которые для людей, понимающих, выглядели совершенно как американские штатские. Из КНР в СССР хлынула отличная конфекция и прочий ширпотреб с выштым на внутренних этикетках незабвенным словом «дружба» и «кольцами». Как и почему в маоийском, идеологически стерильном Китае легкая промышленность встала на путь следования империалистическим образцам, в результате чего появились изготовленные в КНР, но почти неотличимые от американских вещи. Ходовое объяснение было чисто прагматическое. В Китае сохранили местных мелких капиталистов, а они, в свою очередь, сохранили связи с западными фирмами. Отсюда и лекала костюмов в американском стиле, и престижные в среде небольшого начальства авторучки, особенно с открытым пером, совершенно неотличимой от Паркер, и обувь, похожая на среднего уровня английскую. Но прежде всего вспоминаю великий прорыв, спасение наших нищих инженеров и учителей, знаменитые китайские брюки, прекрасные полотняные штаны, полностью повторяющие американский оригинал, даже с узким манжетом и одним застегивающимся задним карманом». Отличались они от настоящих штатских только госценой 72 рубля ноль копеек до реформы 60 -го года. Это была воплощенная мечта недорого прикрытой интеллигентской задницы. Тяжелые черные полуботинки, утюги на толстой коже с круглыми выстроченными носами можно было не чинить по полгода, и они лишь слегка перекашивались. Теперь я знаю, что такие с узором на носах называются брог и стоят приличного качества фунтов сто минимум, а тогда стоили они сто пятьдесят тех рублей с копейками. Кардиганы из верблюжьей шерсти создавали самозваный образ Эсквайра, сельского джентльмена. У меня такой не по возрасту солидный был, стоил баснослованные двести шестьдесят рублей. При удаче можно было налететь и на выброшенные в широкую продажу костюмы вполне в духе Brooks Brothers, совершенно американские на вид, но с китайско-русскими этикетками. Стоили они за облачь на тысячу триста рублей. Я о таком даже не заикался. У стопроцентных хлопковых китайских рубашек воротнички с тупыми углами были жесткие, без всяких косточек. Их чем-то пропитывали, так что они оставались жесткими навсегда. Воротник крахмальный, как фанера, перекуплетистый, клеймивший модников. Цена девяносто с чем-то рублей. Все это шло из Китая советским братьям по борьбе с империализмом. А главный дар китайских друзей советским сестрам — зонтик от солнца, плоский, на бамбуковом стержне и со спицами из бамбука, обтянутый голубым или розовым шелком в бледный цветочек. Как вязался такой атрибут из нежности нравов с образом суровой строительницы социализма? Бог весть. Между прочим, в правилах, регламентировавших труд путевого железнодорожного рабочего, было написано, что рабочая женщина может перемещать за смену до шести тонн грузов и материалов, Впрочем, ей не помешал бы в солнечную погоду китайский зонт, но оставалось непонятным, как его держать, если руки заняты перемещаемыми грузами и материалами. Да и стоил он рублей 150, а то и больше. Не помню. Несмотря на это, в нашем военном городке китайский зонтик имелся у всех гарнизонных дам, наряду с горжеткой и зимними ботинками на меху. Но все перечисленное было не главным в китайско-американском проникновении на прилавке СССР. Главными были мужские плащи все той же фирмы «Дружба», которыми жаждущая элегантности советская молодежь увлекалась неописуемо. Плащи эти были двух фасонов – двубортный тренч-кот, бытовое название с погончиками, и однобортный райдин кот Русское название «балахонт» именно стем. Еще раз отмечу удивительно, эти продукты китайской социалистической промышленности товаров народного потребления были поразительно похожи на свои американские и английские прообразы. Легкие, без подкладки, что делало их вполне пригодными для носки теплой осенью, со множеством усовершенствований в крое, позволявших максимально изолироваться от непогоды. Например, внутри карманов плаща были прорези, которые позволяли залезать в карманы пиджака или брюк, не расстегивая плащ. Помню, что меня это хитроумие восхищало необыкновенно. Китайские плащи были настолько популярны, что их даже не называли плащами, говорили просто «моя дружба». Англичане так говорят про свою знаменитую марку — «Май Барбаре». Школьное время катилось к концу все быстрее. Я уже достиг своего максимального роста 185 сантиметров и тех размеров, с которыми прожил примерно половину последующей жизни. Брюки — 46, пиджак — 52, вратник рубашки — 43, обувь тоже — 43. Прошли годы, следом прошла жизнь, цифры поменялись. Брюки 52, пиджак тоже 52, но застегивается плохо, рубашка XXL, воротник не сходит все равно, обувь 44, трудно найти удобную. Куда-то делась фотография, на которой я в дружбе с погончиками, и в шелковом белом шарфе, свидетельствовавшим, что не чужда мне была не только мировая, но и отечественная дворово-хулиганская мода». Вскоре после того, как меня сфотографировали, плащ с погончиками, погиб ужасной смертью. Его в первую университетскую осень взял поносить однокурсник и разорвал от кармана до края полы. Но я недолго жалел о потере. Какая уж дружба с погончиками, когда приятель мой, проходивший практику в Херсоне, не помню, что именно он там делал после своего второго курса медицинского, Купил у морячка настоящие джинсы, подлинные ли толщиной в палец. Ладно, хватит пока о тряпках.